Разговоры в гостиной. Двадцатый век. Года 1910-1913. Не знаю, куда в этом году поехать за границу. Все так надоело, так опостылило. Не ехать же в эту алеографическую постылую Швейцарию с ее коровами, молочным шоколадом, альпинштоками и пастушьими рожками. А на Ривьеру тоже нашли место. Это проклятое вечное синее небо, это анафемское вечное лазурное море, эти экзотические пальмы, это назойливая красота раскрашенной открытки. И в Германию я не поеду. Это сытость животного, это дешевка мне претит. Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности, а? Или в Голландию? Вчера я перечитывала портрет Дориана Грея. Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это английская литература последних лет, весь ее комплекс. А я вам говорю, что ставить в мариинке электру — это безумие. Половина певцов посрывает себе голоса. Читали? Да-да, это какой-то ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Асидоры Дункан. Надо быть матерью. Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение. Позвольте, позвольте, а Игорь Северянин? Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Данона поехали мы в Аквашку. Были князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки. А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Разанов богоборец В последнем номере сатирикона, будьте любезны, передать ром. Вы спрашиваете, от чего вся Россия с ума сошла? От Вилли Феррера. Господа, кто заказывал таксомоторы? Два приехала. Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом. Венеция надоела, Египет опостылил. Поехать разве в Карпаты для шутки? Тринадцатый век. Год 1920. Кушайте колбасу, граф. Мерси, почем покупали? Сто двадцать. Ого, это значит, такой кусочек рублей семь стоит. Я вам советую поехать в Сербию. Хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают. Что вы говорите? В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу сплошной массой. Но я придумал штуку, привязал себя ремнями от чемодана к букшприту и так довольно сносно провел ночь, благо тепло. Что это не видно моего кузена Гриши? Разве вы не знаете? На прошлой неделе от цепника кончился. Ах, вот что! Тот-то я смотрю. А булки почем покупали? Представьте себе, купила я две свечки, а одна из них без фитиля. Что же вы а я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан. Обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечечек. Нет, простите, на чемодане спать удобно, только нужно знать как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане, а нужно так. Все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню. Раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи. Получается площадь в два аршина длины и в оршин ширины. Впадина на ребре чемодана затыкается носками. — Баронесса, по вас что-то ползет? — Ах, это я с князем Сержем на грузовике каталась, наверное, от него. — Лучшая мразь от этих гадов тинктура освободили. Мне жених подарил на именины целый флакон. «Дуся, дайте подушиться». Из Харькова мы ехали двадцать восемь дней. Я с эшелоном солдат. Сначала питались орехами, у меня было два фунта. А потом на станции роскошной я выменила у жены стрелочника свою кофточку на курицу. Солдаты сварили из нее суп в цветочном горшке, и мы ели. Я ела двойной ложечкой для заварки чаю. Неудобно только, что вся жидкость в дырочке протекала прямо на платье. Ну, а потом я платье в станционной бочке выстирала. Не знаю, куда мне и поехать. Англичане не пускают русских в Англию, французы не пускают в Париж, немцы. Что это за масло у вас такое странное? Я уже второй бутерброд ем и не могу... Вернее, не могу разобрать. Это не масло. мася от экземы для Шурочки. Вот дура тетка. Неужели она на стол поставила? Ну, ничего, тут еще немного осталось. Хватит. «Вы читали портрет Дориана Грея?» «Не читал. А вы читали приказ о выселении всех, кто живет тут меньше двух лет?» «Помню я в Толстовской смерти Ивана Ильича. Скажите, он тоже от цепного? «А однажды я два дня спал на пишущей машине». «Какой системы?» «Если спирт из бензина, бензином, это ничего, он годится. Надо только положить туда корицы, перечной мяты и лимонной корки». Наполовину отбивает запах. Не знаю, куда и поехать. Туда не пускают, сюда не пускают. Век черт его знает какой. Год 1923. Собираюсь в Константинополь. Как же вы поедете, если пароходов нет? А мы с Иваном Сергеевичем собираемся в плавь. Пузыри подвяжем, пробки. Удочки берем с собой. Рыбку по дороге будем ловить. Пропитаемся. Мы высчитали не больше трех недель плавания. Скажите, граф, вы читали письма Чехова? Простите, я только по-печатному. Писанное от руки плохо разбираю. Слушайте, а как вы думаете, если мы поплывем с Иваном Сергеевичем на Батум, там англичане по шее не дадут? Дадут. Они же запретили русским показываться в Англии. Понимаете, купила я свечу, а она вдруг оказывается с фитилем. Чуть я себе зуб не сломала. Вы читали, баронесса, портрет Дориана Грея? Чего? Читали Оскара Уальда. Мы неграмотные. И поймал он, можете представить, на себе насекомую с кулак величиной и весом в полтора фунта. Что же он натурально зарезал и щипал в борщ наваристое варистая каналья? Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает. Высекаю я огонь, и что же? Оказывается, Иван Николаевич за ногу уже чуть не пол икры отъел. Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул.